Глава 7. Мне снился просто отвратительный сон. Словно я попал к каким-то аборигенам, которые от чего-то все как один были очень похожи на прадеда Василия в его боевом обличии. Вот только в сильно урезанном варианте. Ростом не больше Оли. Так вот, эти аборигены взяли меня в плен, связали и преподнесли в жертву их божеству. Дар всю дорогу был при мне, вот только он совершенно не действовал ни на кого в этом чудном месте. А когда заявилось божество, и вовсе пропал. Само божество оказалось смесью тираннозавра, поросенка и, как ни странно, козла. Монстр с телом и мордой свиньи, козлиными копытами, рожками и бородкой. Длинным хвостом, маленькими передними лапками и зубами в три ряда. Забыл еще сказать, что язык у этого божества был больше меня. Вот именно этим языком оно и начало меня усердно нализывать, постоянно попадая по лицу. В реальности же божеством оказался мелкий засранец Няка. Когда я открыл глаза и увидел над собой его лысое, складчатое тело, я едва не закричал. Этот паразит стоял на моем лице и беззастенчиво облизывал. «Фу, какая гадость!» «Да еще и язык шершавый, словно наждачкой труд!» «Оля!» — закричал я. А ответом мне была тишина. Подхватив это безобразие, я отправился на поиски сестры. «Спасибо, Сережа! Ты самый лучший братик!» Налетела на меня Оля, когда я в праведном гневе хотел высказать все, что думаю о ее новом питомце и его поведении. Вот правда, после таких слов и объятий сестренки весь гнев куда-то испарился. Остались лишь чудовищные воспоминания и лысый монстрик в руках, который при виде хозяйки принялся жалобно мяукать. Хотя за все время, пока я искал Олю, не издал ни звука. Занятый поиском Оли, я даже не заметил, что в доме было как-то уж слишком шумно. Словно внизу сейчас шло собрание самых шумных и говорливых людей империи. Причем, судя по звукам, гостиная была забита полностью. «Папа с дядей Колей позвали в гости людей, что вы привезли с собой из командировки», сказала Оля, увидев мою заинтересованность. «Мне там совершенно неинтересно. Все шумят, ругаются, а половина так вообще не разговаривает на русском. А теперь отдай няка, а то я обещала его показать своим новым подружкам». «А вот это уже интересно. Что там за новые подружки у Оли?» «Ради этого я даже отложу поход вниз». хоть и хочу лично послушать, что там происходит. Что такого император говорит роду Курмангалиевых и прибывшим вместе с ним кланами Газни?» «Так и знал, что тут не все так просто», — сказал я, когда увидел до боли знакомую мне троицу демонят, сидящих в волиной комнате и потрошащих ее ящик с игрушками. «Оля, он твой брат? Как же я тебе сочувствую!» начала кивать Фариза. «Она одна из сестер настолько ядовитая, что хочется всыпать ей ремня, как только открывает рот». «Это ты просто мне завидуешь!» Ничуть не смутившись, ответила Оля. «Завидуешь, что у меня самый сильный, самый умный, самый красивый и самый хороший брат в мире!» Вот же маленькая подлиза. Но как же приятно слышать от сестры подобное. Теперь самое главное – оставаться таким в ее глазах как можно дольше. «С меня подарок!» – сказал я. Мокнув Олю в щеку. После чего я показал вредине фаризе язык и пошел вниз. Мое настроение моментально улучшилось. Теперь пора послушать, о чем император разговаривает с беженцами. Судя по тому, что собрание проходит не при закрытых дверях, никаких тайн там нет. По крайней мере, сейчас. «Предоставим вам землю в бессрочную аренду с отсрочкой всех выплат сроком в 10 лет». Этого времени вам вполне должно хватить, чтобы встать в империи на ноги. В чем мое министерство, естественно, вам поможет. Услышал я, когда спускался вниз. Говорил господин Уваров, который вчера помогал убирать завалы императорского поместья. Рядом с ним стоял Леший и переводил на Фарси. Император вместе с отцом и дедом тоже присутствовали на этом собрании. Они стояли отдельно от остальных в компании Курмангалиева и еще пары незнакомых мне мужчин. явно выходцев из Афганистана. В то время как Уваров вещал для остального большинства, эта «шестерка» шепталась в стороне, совершенно не обращая внимания на остальных собравшихся, словно их тут и не было. Именно к ним я и направился. Помимо беженцев в помещении находилось неприлично много охранников. Бойцы «Кровавого ворона» и «Гнева государева» были во всеоружии и готовы броситься в бой в любую секунду. Они полностью взяли под свой контроль помещение. Вот только я сильно сомневаюсь, что они смогут хоть что-то противопоставить дочерям Курмангалиева, которых он привел за собой. Я насчитал более двух десятков девушек. Они были напряжены, словно пружина. Одним своим видом давая понять, что готовы броситься в бой в любую секунду. Среди пришедших вместе с коллекционером была Эрджан, Рухия, Манижа и еще несколько очень сильных одаренных. имена которых я не знал, но прекрасно видел, на что они способны во время эвакуации из Газни. При желании, эти на вид хрупкие девушки с легкостью уничтожат практически всех находящихся в этом зале. По крайней мере, тех же бойцов, что поставлены охранять их, девушки даже не заметят. Один из бойцов деда преградил мне дорогу. «Не положено. Распоряжение ворона не пускать никого постороннего». «Боец, ты совсем охренел?» «Называешь меня посторонним в моем же доме?» Опешил я от такой наглости и даже не смог сдержаться, чтобы не ткнуть его пальцем в грудь. «У меня приказ!» – пожал плечами боец, давая понять, что не собирается меня пропускать. Хорошее настроение моментально испарилось. Я даже потянулся к силе и обломался. «Как так-то? Какого черта? Почему я не могу коснуться дара?» Я посмотрел в сторону компании отца и увидел довольный взгляд деда. Он что, решил мне отомстить таким образом за вчерашнее? Вот только с какого перепуга? Или он считает, что я специально вытянул из них с императором всю силу? И как ему удалось заблокировать мой дар? А в том, что это сделал дед, я уже не сомневался. Ну хрен с вами. Не хотите, чтобы я сейчас все узнал? Потом сами все расскажете и уже не отвертитесь. Здесь явно решаются вопросы, которые касаются интересов империи, а никак не нашего рода. Все же, попробовав еще раз пройти в гостиную, плюнул, наткнувшись на еще одного бойца, и отошел в сторону. Лезть в рукопашную с опытным бойцом не было никакого смысла. «Скажу деду, чтобы он вам премию выписал», — сказал я бойцам и пошел в медицинский корпус. «Раз не пускают послушать, что творится на верхушке власти, так сказать...» Пойду проведаю Настю. Слушать, что вещает министр экономики, мне было неинтересно. Наверняка там столько воды, что в итоге двухчасовое выступление можно будет уложить всего в десяток предложений. Что-то типа «Мы вам сейчас поможем и даже не будем какое-то время требовать обратно потраченных средств. Но в будущем сдерем с вас три шкуры и еще останетесь должны. А при каждом удобном случае будем напоминать, что не отвернулись и помогли в столь трудное для вас время. Лучше потом попрошу пересказать мне все в кратком виде. Вон, того же Лешего и попрошу. Не зря же он заделался там переводчиком. Как она? Спросил я у Авицены, который, похоже, так и не отходил от Насти все это время. Хотя выглядел целитель вполне отдохнувшим. Пока еще держим ее в отключке. Сегодня должны будут подвести необходимые успокоительные. Там уже будем постепенно приводить Настю в чувство. Настя лежала в больничной кровати, уже переодетая в белую пижаму. Сейчас она выглядела вполне нормальной. Даже немного бледной. Значит, целителям удалось усмирить рвущуюся наружу силу, или, возможно, она просто выдохлась, что довольно дерьмово. В таком случае, как только силы восстановятся, снова может произойти очередной взрыв. «Ты согласен с выводами, сделанными манежой?» Спросил я у целителя, трогая Настин лоб, который к моему облегчению был нормальной температуры. «Большинство ее слов мы просто не можем проверить, но она целитель, и этим все сказано. Сама судьба наделила нас возможностью помогать людям. Среди целителей нет плохих людей». которые ищут выгоду для себя во время исцеления», – пожал плечами Ависцена. А вот я бы не спешил утверждать подобное, тем более по отношению к одной из жен коллекционера. Манижа так и не сказала мне, чем таким ее удерживает подле себя Курмангалиев, сильно сомневаюсь, что она боится его. «Это мне просто очень сильно повезло, что мой дар самостоятельно решил встать на мою защиту, и только благодаря этому я смог выжать максимум из той ситуации». А так мне ничего бы не светило, решая просто напасть на манежу. Она бы без проблем справилась со мной. Вот и что удерживает ее рядом с этим чудовищем, для меня большая загадка. Возможно, что она просто такое же чудовище и разделяет не только взгляды своего мужа, но и его любовь к коллекционированию. А ее просьбы спасти дочку лишь хорошая игра, чтобы сбить меня с толку? Вот же... что там не везде начали мерещиться обманы предательства. Хотя и не мудрено после всего услышанного вчера. А это был лишь маленький кусочек информации, которую мне решили открыть. Ведь Настя была на пятой ступени. Разве возможно подняться сразу на три ступени? Перескочив даже ступень Гранда, на которой люди топчутся десятилетиями. Похожая Авиценна после диагноза, поставленного Манежой, тоже размышляла над этим вопросом. поэтому он ответил, даже не думая. Максимально зафиксированный скачок в силе был на пять ступеней, но это происходит лишь когда одаренный только пробуждает свой дар. В этом случае тоже довольно часто возникают разного рода осложнения, но в основном это какие-то физические проявления. Отказ внутренних органов, атрофия мышц, нарушение речи, зрения, слуха или что-то подобное. Очень редко проявляются психические заболевания. И что самое главное, подобные изменения невозможно исправить даже сильнейшим целителем. Но, как я понял из объяснений Манижи, у Насти все в порядке с головой. О порядке в психологическом плане пока слишком рано что-либо говорить. Это мы узнаем лишь после того, как Настя придет в себя и проведем все необходимые тесты. Тяжело вздохнув, ответил целитель. Манижай мне говорила, что во всем виноват дар физика, который в случае с Настей многократно увеличивает выработку норадреналина. Именно этот гормон и отвечает за ярость. Теперь одной из наших главных задач – справиться с этой проблемой. Авиценна еще что-то мне рассказывал, но я уже перестал обращать на это внимание. Все эти термины – гормоны, адреналины – для меня были лишь словами. которые ничего не объясняли. Для меня было вполне достаточно того, что это с Настей сделал ее же дар. «Позовите, пожалуйста, меня, когда Настя придет в себя», попросил я целителя и пошел на кухню. Есть не то чтобы прям очень хотелось, но перекусить определенно не помешает. Перед этим Авицена залечил полученные мною вчера повреждения, о которых я уже практически забыл. «И где ты столько времени пропадал?» «Ты же должен защищать меня любой ценой!» заявила Даша, которая, к моему удивлению, оказалась на кухне вместе с Дайнаной, мамой и Юлией Сергеевной. Императрица вела себя вполне нормально и даже не пыталась оторвать Даши голову. «Или я снова чего-то не знаю, и Нестерович, один из Романовых, спрятанный в раннем детстве, как и Надежда Александровна? Вчера я так и не успел спросить об этом». Правда, выглядела императрица не лучшим образом. Такой помятой и уставшей я не видел ее ни разу в жизни. Хотя после случившегося вчера оно и не удивительно. Мы в империи. Теперь ты в безопасности и не нуждаешься в постоянной защите с моей стороны. Вполне достаточно людей из Кровавого Ворона и Гнева Государева. Сухо буркнул я, уже даже не зная, хочу есть или нет. «Но ты же говорил, что будешь охранять меня, пока не сдашь отцу на руки!» Не унималась Даша. Она как-то резко забыла, как извинялась передо мной в доме Курмангалиевых и начала снова вести себя, как последняя стерва. После слов о передаче ее отцу, мама и Юлия Сергеевна как-то очень странно на меня посмотрели и обе покачали головой. «Что это может означать? Что никакой передачи не будет? Или что?» Считай, что я сдал. Он сейчас находится в гостиной. Девчонка сразу подскочила со стула и начала оглядываться по сторонам, словно ища, куда спрятаться. Так она что, не хочет возвращаться к отцу? Тем более в гостиной находился император, которого я считаю ее отцом, а не Роман Мистерович. Хотя он наверняка уже должен был прилететь за дочерью. Вот только я очень сильно сомневаюсь, что ему теперь ее отдадут. Сережа, не нужно ломать перед нами комедию», заговорила императрица. «Я все прекрасно знаю». При этом она старательно показывала намечущуюся в панике Дашу. «И совершенно не виню ни в чем Колю. Так было нужно. И давай сейчас не будем об этом. Предоставь своему императору самому разобраться с этой проблемой». «Охренеть! Императрица только что сказала, что прекрасно знает, что в Даше течет кровь Романовых, и она относится к этому совершенно спокойно. Хотя я думал, что Юлия Сергеевна устроит императору нешуточные разборки с дикими криками, крушением мебели и чудовищной порчей казенного имущества. «Думаю, Миша с Колей обязательно тебе все расскажут, после того, как закончат свои дела с нашими гостями». Взяла слово мама. «А пока садись и поешь». а мы пообщаемся с Дайнаной. Она уже рассказала мне очень много всего интересного о случившемся во время вашей командировки». После этих слов мама очень недобро посмотрела на меня и к ней присоединилась Юлия Сергеевна. Но все, вот теперь мне точно пора отсюда валить. Я не голоден, зайду немного позже». Пытался я ретироваться, но императрица оказалась быстрее, возникнув у меня за спиной. Когда я разворачивался, чтобы уйти, наткнулся на нее и едва не упал. «Завтрак — самый важный прием пищи за день», — сказала Юлия Сергеевна, давая понять, что так просто меня теперь никто не отпустит. «Я дал слово и не собираюсь от него отказываться», — твердо произнес я, хоть мне и было не по себе под взглядами собравшихся здесь женщин. Я поймал себя на том, что даже вечно добродушная тетя Зина смотрит на меня с осуждением. А ей-то какое до этого дело? Вон пускай за своими дочерями следит. Лишь одна Дайнана восприняла мои слова с улыбкой на лице. Просто она еще даже не представляет, что именно сейчас начнется настоящая битва за ее будущее без власти коллекционера. После завтрака я был сыт по горло во всех смыслах. Мне ездили по ушам и буквально запихивали еду в рот. Причем всю дорогу шло обсуждение не только меня и моего слова, данного коллекционеру, но и Дайнаны, которая присутствовала тут же, но для нее это, похоже, было вполне обычным делом. Похоже, что в роду Курмангалиевых подобные обсуждения вполне обычны, тем более если дети от коллекционера рассматриваются в качестве живого товара». «Все, хватит!» Под конец не выдержал я. Мои обязательства перед Настей никуда не делись. Как и запланировано, мы женимся через год. Но я от своего слова отказываться не собираюсь. Если еще раз кто-нибудь заикнется на этот счет, я сразу же приступлю к выполнению своих обязательств перед отцом Дайнаны. Сказав это, я с трудом выбежал из кухни. Даже и не помню, когда в последний раз ел так много. Срочно нужно найти Борова. Вот. Только посижу минут десять в тишине и спокойствии. Хотя нет. Сейчас мне этого просто не дадут сделать. Слишком много в доме посторонних. Пойду лучше снова загляну к Авицене и попрошу его мне помочь. Насколько я знаю, в средневековой Европе аристократы довольно часто прибегали к помощи целителей на разнообразных приемах для того, чтобы иметь возможность попробовать все выставленные блюда. Вот и я сейчас хотел попросить целителя облегчить мое состояние. Из гостиной все еще доносился гул толпы, поэтому поговорить с императором, дедом и отцом все равно пока не получится. Авицен оказался на месте, вместе с манежой и еще парой неизвестных мне людей в медицинских халатах, накинутых поверх дорогих костюмов. Но судя по тому, что они находились здесь, охрана была в них совершенно уверена. Они сидели рядом с кроватью Насти и внимательно наблюдали за действиями целителя из гнева государева. А Авиценна, в свою очередь, медленно вводил к нежне какой-то фиолетовый препарат. «Вы привезли успокоительное?» – догадался я. «Настя скоро придет в себя?» Своими словами я привлек к себе внимание, но целители лишь мазнули по мне взглядом и снова вернулись к своей пациентке. «Сергей Михайлович, не могли бы вы зайти позже? Сейчас мы слишком заняты!» сказал Авицена, проявив официоз, которого я от него ни разу не видел, хотя и общаться с ним столь тесно я начал только вчера. Если на меня и манежу официоз Авицена не произвел никакого эффекта, то гости тут же вскочили со своих мест, глубоко поклонились. Это огромная честь лично познакомиться с наследником рода кровавых воронов, произнес мужчина постарше. Они что, больные? Обычно нас все тихо, а порой совершенно не стесняясь говорить об этом во всеуслышание, ненавидят. А тут огромная честь. Они что, наши фанаты? И такое бывает? Да ладно!» Судя по лицу Авицены, именно на такой эффект он и рассчитывал. «Меня зовут Александр Коробов, а моего друга Семен Бочагов...» Мы разрабатываем медикаменты, способные оказывать действия на организмы одаренных. А вот это уже очень полезная информация. Насколько я знаю, эта отрасль начала развиваться совсем недавно. Причем одаренная фармакология, как ее начали называть, зародилась именно в Российской империи. Правда, я об этом практически ничего не знал. Так, слышал несколько раз краем уха, как император разговаривает об этом. Не больше. Единственное, что я запомнил, так фамилии людей, начавших развивать это рисковое дело. Ведь по эффективности с целителем не справится ни один медикамент. Так вот их фамилии были именно Коробов и Бочагов. И вроде эти люди были неодаренными. Мне тоже очень приятно познакомиться с людьми, которые решили рискнуть и начать разрабатывать медикаменты для одаренных. Ведь целители в разы более эффективны. коробов усмехнулся и указал пальцем на настю вот только даже целители не могут успокоить ярость рвущуюся из княжны а наши медикаменты с этим вполне способны справиться я полностью подтверждаю слова александра алексеевича сказала вицена наконец закончив вводить Насте фиолетовый препарат целители не всесильны хоть мы и можем очень многое но далеко не все даже архигранды При этом Авиценна посмотрел на манежу, которая очень внимательно его слушала. «Довольно сильно ограничены в своих возможностях. По крайней мере, в работе со столь сильными одаренными, каким стала княжна». Ну да, ну да, это не копаться в мозгах у парня, находившегося на третьей ступени, чтобы влюбить свою дочь. Но говорить этого вслух я не стал. Это только наша с манежой тайна, о которой знаем лишь мы вдвоем. «Сергей Михайлович, мы можем попросить вас переговорить с отцом, чтобы он выделил нам немного своего драгоценного времени?» – спросил меня Коробов. Похоже, в их дуэте он играл первую скрипку. «Чтобы просить о подобном, я должен знать предмет предполагаемого разговора». «Мы бы хотели попросить немного вашей крови для проведения исследований и разработки новых препаратов на ее основе». «Очень интересно». «Для чего им понадобилась наша кровь?» Что-то в словах Коробова показалось мне очень подозрительным. Вот только что я так и не смог понять. «Я скажу отцу о вашей просьбе», — ответил я. «Так когда Настя придет в себя?»